Глава 11. Дикие города к Городу мы вышли к вечеру следующего дня. Ничем особым от своих собратьев он не отличался. Точно такие раскинулись по всей территории Элодии. Хотя одно свойство все же выделяло их на фоне всех, что я видел до этого. Здесь вполне себе на законных основаниях использовались подземные этажи зданий. Для некоторых они были жильем, для других выполняли роль мастерской, а кто-то использовал такие под магазин или кафе. Кстати, названия были наиболее приятны для глаза. Например, слово «кафе» здесь имело место быть, в то время как в Элоне можно обойти весь город и кроме трактир или таверна больше ничего не обнаружить. Правители тех земель очень серьезно занялись разумом своего народа. Конечно, такие объемы не спрятать, но вот перевернуть понятие в умах людей запросто. Это делается не один день и не два. Такие проекты длятся столетиями. Рано или поздно начнется прогресс. Появятся ученые, изобретатели, и мир шагнет в новую эру. а старой цивилизации никто ничего не вспомнит. Даже дикие земли попадут под форматирование. А затем издадут новые книги, где опишут удобную историю. Спрячут под вымышленными событиями реальных людей. Слово «ружье» представят как арбалет. И вот уже война сразу предстанет в другом обличии. Бабушки и дедушки, которые сейчас являются детьми, никогда не расскажут о том, что было, потому как их родителям подобное было запрещено под страхом смерти, а дальше эти вожи отпустят за ненадобностью, потому что уже никто ничего не помнит. Но здесь, на севере континента, еще остались оплоты древнего знания. Возможно, они и станут теми, кто первым начнет прогресс, опираясь на знания предков». Вот только пока это не случилось, и все то, что удалось отыскать, постепенно приходит в негодность, а создать что-то новое не получается. Стены вокруг города не было, даже намека на нее. Видимо, для их оружия действительно было безразлично наличие такой защиты, либо они не воевали от слова совсем, может быть, когда-то давно, с империями и кланами. Но междоусобные войны, скорее всего, обошли эти земли стороной. В Элоде такое было вполне нормально, когда короли что-то не поделили и вспыхнула разборка. Император смотрел на такие вещи сквозь пальцы и скорее даже приветствовал. Уж лучше пускай дерутся друг с другом, чем объединяются и идут свергать правителя. Количество территорий от этого не меняется, даже если одно из королевств исчезает, вливаясь в землю победителя. Так чего волноваться? Город диких земель. Что может быть смешнее, особенно когда ты видишь более развитую структуру? В свое время в моем мире ходило такое понятие «загнивающий запад», а затем рухнул железный занавес, и все увидели, как он там гниет, даже завидно стало. Их культура и традиции хлынули в государство таким потоком, что за десятки лет разгрести не смогли. Вот то же самое я сейчас наблюдал в диких землях. Чистота, порядок. Яркая одежда, которая сшита машинным способом. Обувь. Не те сандали, что сейчас были примотаны к моим ступням. Нет, именно обувь. Туфли, ботинки, сандали с ремешками и без, но нормальные. Более привычные для современного человека моего бывшего мира. Мои спутники вначале даже внимания на все это не обратили, хотя многое им казалось странным и необычным. Вот только детали они заметили после того, как я на них указал. Это больше походило на африканские страны, а точнее племена. Когда ты видишь на улице человека в кроссовках Найк, а в руках он держит самодельный лук, украшенный ритуальными перьями, и не понимаешь, что во всем этом более странно. Мимо нас прошел мужчина, запряженный в повозку с овощами. На ногах привычные лишь моему глазу сандали, цветастые шорты и майка-алкоголичка. И такой контраст был повсюду. Планировка точно такая же, радиальная. Так что интуитивно все было понятно, но мы слегка ошиблись. Здесь элита жила ближе к центру, а уже к окраинам расходились более бедные кварталы, и самый крайний радиал занимали нищие. В остальном ориентиры были понятны и узнаваемы. Выйдя к центру города, я решил, что пора нормально поесть и хорошо выспаться. Проблема была только в деньгах. Сейчас мы бродили по рынку, чтобы понять, какие монеты здесь в ходу прикидывали примерные цены образования, а заодно слушали людей. «Так, я что-то совсем ничего не поняла», — вернулась спустя полчаса в назначенную точку встречи Лема. «Ты хочешь сказать, что вот эти бумажки дороже железных монет?» «Ты мне зубы не заговаривай», — продолжил возмущаться я. «Зачем кошелек украла? А если бы попалась?» «Не смеши меня», — улыбнулась Та. «Для этого он должен был держать его в руках». Тем более я сразу скинула кошелек Тихому. «Если бы только его!» — засмеялся тот. «У меня таких штук шесть, и все бумагой набиты». «Вообще, подход разумный», — почесал я макушку. «Но вот неприятностей мог бы принести немало». «Да брось, Влад!» — Лямка. Слямка. «Они здесь вообще странные, будто ничего не боятся». «Это значит только одно», — ответил я. «Здесь очень хорошо следят за общественным порядком». Ладно. Пошли уже сожжем чего-нибудь. У меня скоро желудок к позвоночнику прилипнет». Кафе решили поискать ближе к среднему радиалу. В центре наверняка цены заоблачные, а качество кухни, скорее всего, то же самое. И я вряд ли ошибаюсь, потому как часто сталкивался с подобным. Высокая цена не всегда равна хорошему питанию. В отличие от Илона, здешняя планировка была куда более хаотичная, но рассчитана на шаговую доступность. Почти в каждом районе имелись бары и кафе. В городах Элодии для этого пришлось бы топать в конкретный квартал. Спустившись в полуподвальные помещения, я будто снова окунулся в Средневековье, если бы не торшеры по стене, которые давали теплое, неяркое освещение. В остальном — строганные столы и скамейки на несколько человек, а затем снова начались чудеса. Нам принесли меню. Притом сделал это непривычный привычный уже глазураб, а нормальный человек в униформе. Вот он, кстати, даже выказал удивление моему ошейнику который я до сих пор еще не снял. Этот пункт был следующим в моем списке. Открыв меню, я удивился знакомым блюдом, как, например, картошка фри или хот-дог. Это слегка выбило меня из колеи, и я сразу заметил, что мои спутники с удивлением на лице перелистывают страницы. — Это как понимать? — поднял на меня глаза Тихий. — Что не так? — не сразу догадался я о его вопросе, все еще находясь под впечатлением. «Меню составлено на запретном языке», — указал он на него ладонью. «Нет, я, конечно, могу его читать, но это что же получается? Мы там прячем вот это все, а здесь абсолютно свободно используют?» «Именно об этом я и говорил тебе в лесу», — кивнул я. «Здесь просто золотая жила в отношении древних знаний. Я не удержался и сделал заказ знакомых блюд, именно тех, что были в моем прошлом мире». Там я их не особо любил, но вот сейчас почувствовал острую нехватку. Хотя, скорее всего, это была самая, что есть, ностальгия. Я даже слышал, что в средние века ее считали заболеванием и пытались лечить. Но вот, повернув последнюю страницу, я едва не подпрыгнул на месте и тут же рекомендовал заказать это блюдо всем. Мороженое. Оно было несравнимо ни с чем, и его мне не хватало в этом мире больше всего. Когда первая ложечка этого волшебного блюда легла на язык, я испытал настоящий гастрономический оргазм. Судя по лицу моих друзей, они сейчас ощущали не меньшее удовольствие. С едой было покончено, но я разглядел еще кое-что и не смог пропустить мимо. Буквально чуть-чуть. Сто -чуть, граммов коньяка. Наблюдая за эмоциями своих спутников, я упустил из виду новых посетителей. Хотя нет. Глаз зацепился за них сразу, но вот довольный мозг реагировать на изменение обстановки не спешил. Вначале напрягся человек за стойкой, а буквально через пару мгновений люди за соседним столом сделали вид, что спешат, и покинули кафе, отменив свой заказ. Троица в вальяжной походкой подошла к нашему столику, и один из них уселся напротив, заблокировав Тихого. Остальные двое встали рядом. Еще парочка перекрыла выход, и двое заняли место за барной стойкой. «Не удивлюсь, что с улицы выход, скорее всего, тоже перекрыт». «Кто такие?» — нагло спросил парень, сидящий за нашим столом. Он без вопросов приснул себе остатки коньяка и, опрокинув рюмку в рот, отправил следом кусочек лимона. «Люди?» — вместо меня ответил Тихий. «Это я вижу, что не собаки», — пожал плечами тот. «Хотя и ведете себя именно так». «А в чем, собственно, проблема?» — не выдержал я и задал вопрос. «Эта девка увела несколько кошелей!» Он спокойно указал на Лему пальцем. «Теперь на нашей территории подняли шум и оставили моих людей без работы!» «Так там не написано, что она ваша!» — огрызнулась Лема. «Рот закрой!» — строго сказал ей я. «Мы не местные, это, скорее всего, заметно, так что не знали о ваших порядках!» Ха, «И что?» — усмехнулся тот. «Мне вас понять и простить?» «А убыток кто покроет?» «Мы можем отдать все, только за ужин расплатимся, пожал я плечами. Хотелось бы, конечно, и на ночлег немного оставить, но ведь мы вряд ли сможем договориться. Короче, у нас теперь несколько дней не будет возможности работать, значит, вы нам должны». Он приподнял глаза к потолку, прикидывая сумму. «Но пусть будет по-человечески, ведь вы же не знали?» 1020. Думаю, достаточно!» Тихий уже начал натягивать на лицо свою хищную улыбку. Лема задергала ногой под столом. «А я прикинул, сколько нам сегодня удалось выудить из карманов мирных граждан. Выходило, что наш улов составил чуть более двух билетов. Именно такое название носили бумажные деньги. Выходило, что никакого шухера на площади нет и не было. Просто местные авторитеты решили развести лохов, указать залетным их место». Но это было и так понятно с самого начала. Вот только ссориться мне совершенно не хотелось. — У нас нет с собой таких денег, — спокойно произнес я. — Если бы вы дали нам пару дней, то, скорее всего, мы сможем возместить убыток. — Хорошо, — усмехнулся тот. — Девку мы оставим у себя. Ты же не думаешь, что я полный идиот и не понимаю, что завтра вы просто свалите из города? Боюсь, на этих условиях мы с вами не сможем договориться. Развел я руки в стороны. Ваши требования слишком завышены. К тому же я уверен, что если мы выйдем на рыночную площадь, там не будет никакого лишнего шума. Мне кажется, ты недооцениваешь всю серьезность ситуации. Усмехнулся парень напротив и выложил на стол пистолет. Вижу, ты понимаешь, что это такое. Усмехнулся тот, наблюдая за моим взглядом. «Значит, демонстрировать не нужно!» «Так, господа, стоп! Теперь уже я натянул на лицо хищную улыбку. Вот с этого момента я начинаю быть заинтересованным в нашей дружбе. Где я могу купить такие...» «Ты что, совсем дурак?» Удивленно уставился на меня тот. «Да я вас убью сейчас всех нахер! Деньги давай, путешественник!» «Значит, не договоримся!» Кивнул я и начал действовать. Быстрым движением схватил со стола пистолет и вдавил крючок, досылая пулю в ствол. Череп стоящего рядом человека брызнул осколками костей и мозгами, а я уже ловил перекрестием возникшим перед глазами, головы двоих сидящих у стойки. Они едва только начали поворачивать их на шум за нашим столом. Две пули быстро скинули их с высоких стульев. Следом я уложил обоих у дверей и теперь держал под прицелом дверь. На все ушло чуть больше полутора секунд. В том, что мои спутники уже решили вопрос с людьми рядом, я не сомневался и убедился в этом, немного скосив глаза в их сторону. Парень, что заблокировал Тихого, сейчас сидел, вытянувшись в струну с вилкой у кадыка, а тот, что стоял у стола с их стороны, лежал с тупым столовым ножом в глазнице. — Лямка, подержи выход! — бросил я ей пистолет. — Мы пока с дядей поговорим и осмотрим трупы. Наверняка такая игрушка не только у этого. — Вы покойники, ребята! — криво ухмыльнулся тот. Можете, конечно, убить меня, но из города вам уже не выйти. — Спасибо за совет, — кивнул я. — А теперь скажи мне, где я могу купить, а еще лучше взять, вот такие штуки? — Мертвецам они не помогут, — хихикнул тот. — Вы даже не поняли, идиоты, кому вы перешли дорогу? — Я что, должен этот ребус решать? — приподнял я бровь. — А ты понимаешь, кто мы? «Кому ты со своей шайкой перешел дорогу?» «Шайкой? ха, -ха, -ха Уже не на шутку развеселился тот. «Наша шайка контролирует все побережье. Вам больше некуда идти». «Ладно, тяжелый случай», — отмахнулся я. «Тихий, кончай его». Тот моментально погрузил вилку ему в кадык, после чего сломал ему шею. Крутой парень несколько раз дернул ногами под столом из-за «С этими что делать?» Спросила Лема, указав пистолетом на бледного бармена и двоих официантов. «Нам свидетели не нужны». Пожал я плечами, и она тут же уложила всех троих. Обшарила руками убитых мною, сменила магазин в пистолете, а один из найденных кинула мне. «Кухню проверь!» — кинул я головой Тихому. «А мы пока снаружи проверим». Тот перехватил следующее оружие и отправился в дверь, которая находилась рядом со стойкой. Из-за нее нам выносили поднос с едой. Вскоре оттуда донесся шум падающих тел и грохот посуды. На улице тоже оказалось двое. Парный выстрел быстро успокоил их, после чего оба тела быстро втянули внутрь. К счастью, прохожих в этот момент на улице не оказалось. Быстро обыскали всех, выгребли все деньги и оружие. И уже через несколько минут покинули кафе, заполненное мертвецами. — Видимо, ночевка в мягкой кровати отменяется, — усмехнулся тихий и наигранно, тяжело вздохнул. — А так хотелось! — Я вас предупреждал, что могут быть проблемы. Строго отреагировал я на его жутливое поведение. Ты чего такой нервный? пожал плечами тот. Все же обошлось? Ну, контролируют они там что-то. Молодцы. Нам-то какая разница? Мы слишком заметны здесь, покачал я головой. И эти наверняка успели передать своим, куда идут и с кем собираются разговаривать. Мы свалим гораздо быстрее, чем они сообразят, что случилось, поддержала тихого лема. А если догонят, у нас есть что им предложить. За спиной началась суматоха. Застучали копыта и начал подниматься гул голосов. Что это? Мгновенные реакции местной банды или защитники правопорядка? Но как они так быстро смогли отреагировать на произошедшее? С момента первого выстрела едва пять минут прошло. Стоило высказать эти вопросы вслух, как я моментально получил на них ответ. — Да, там на кухне чудной какой-то странную штуку на стене кричал. Вдруг вспомнил важную деталь Тихий. «Может, соседи услышали и сразу же позвали?» «Нет», — Симфа говорила, что в больших городах есть остатки проводной связи, — покачал я головой. «Нужно срочно валить отсюда». Но нашим желанием не суждено было сбыться так скоро. Выходы перекрыли так же быстро, как и прибыли на место убийства. Нас уже искали. Вот только мы необычные залетные ребята с окраины, и опыт уходить после таких дел у нас очень богатый. Немного попетляв по улицам, нам все же удалось покинуть город. Все тропинки перекрыть не получится, тем более, что стена вокруг отсутствует. Ночь нам только в помощь. Видим и ориентируемся прекрасно, в отличие от остальных. Хотя, судя по тому, что оружием древних здесь владеют даже банды, совсем не факт, что местные не имеют точно таких же способностей. Мирные жители, скорее всего, нет, а вот стража и авторитетные лица вполне могут. Но нам в очередной раз повезло. Удалось уйти. Лес начался почти сразу за чертой города, и сейчас нас обнаружить смогут разве что с собаками. Словно прочитав мои мысли, сзади начало раздаваться гавканье, дополненное голосовыми командами людей. «Да вашу же мать!» — в сердцах бросил я. «Кажется, нам предстоит бессонная ночка». «Да уж, похоже, что мы сильно их недооценили», — успехнулся Тихий. «От собак нам не уйти, безликий. Рано или поздно догонят». А мы уже будем без сил. «Предлагаешь охотиться на охотников?» Задумчиво посмотрел на него я. «Почему нет?» Пожал тут плечами. «Аргументов у нас достаточно». «Ладно, разойтись по периметру», — согласился я. «Встречаемся через треть четверти, вон у того дерева. Мы слишком много косячим в последнее время. Еще одна подобная выходка с вашей стороны, без согласования со мной, и разгребать будете сами». Мы разошлись в разные стороны и начали готовить встречу. Бой в лесу очень сильно отличается от городского. Здесь атака может прилететь с любой стороны. Укрытий полно, главное уничтожить собак. Псы вылетели на пятачок, где мы совсем недавно остановились на переговоры и, немного потоптавшись на месте, разделились точно по нашим следам. Дважды стреляю в начинающих преследовать меня и едва успеваю нырнуть в кусты. Ветки с треском посыпались на меня сверху. Значит, преследователи тоже меня видят. И у них такое же оружие. А вот это уже хуже. Хотя, чего я ожидал? Несколько перекатов, пара выстрелов вслепую и короткая перебежка за толстое дерево. Быстро выглядываю, чтобы понять расположение противника. И тут же ловлю в прицел чью-то голову. Быстрый выстрел. И минус один. Или нет? В момент попадания вокруг человека полыхнул какой-то ареал, а вместо того, чтобы упасть замертво, силуэт пригнулся и поменял место Лешки. Пока он бежал, я попробовал убить его еще двумя пулями и получил тот же результат. Очень неприятный сюрприз. Очень-очень. Зато я смог заметить, что по мою голову пустились трое. Это они сильно себя переоценили. Я вжался в землю и тихонько пополз к соседнему дереву. Только ствол прикрыл меня, еще раз осторожно выглянул. Один из преследователей размахивал руками, указывая, куда должны отправиться напарники, чтобы перехватить меня. Один тут же отошел назад и попер через лес, словно слон по посудной лавке. Это он меня сейчас стыло, так обходить будет. Где-то справа, в стороне лемы, послышалась возня и вскрики. И нифига не девичьи. Лямка-профи прекрасно знает, как нужно работать со взрослыми дядями. И наверняка уже поняла, что их же оружием там никого не убить. Я осторожно приподнялся, подпрыгнул и ухватился рукой за ветку. Подтянувшись, перекинул культю и в очередной раз пожалел об отсутствии протеза. С крюком лазить по деревьям куда проще. Перебравшись на толстую ветвь, я затаился и приготовился ждать. Пистолет убрал в мешок, а вместо него достал нож. Надеюсь, от этого их защита не сработает. Слева продолжал ломиться чудо-преследователь, как вдруг охнул и исчез в кустах. Вскоре там мелькнула фигура Тихого, а к соседнему дереву, где совсем недавно прятался я, начал подкрадываться руководитель моей тройки. Глупый ход, но это в случае, если я имею в своем арсенале только пистолет. Плохо, что я не вижу третьего, того, что пытается обойти меня с правой стороны. А нет, вон он. Сверху на него спрыгнула легкая тень. Подозреваю, что это лямка. Короткая возня и стоны, переросшие в булькающий хрип, точно указали на победу девчонки. Я перевел взгляд на ползущего и едва успел сдержать выкрик. За его спиной тут же вырос тихий. Он на самом деле двигался бесшумно, даже завидно стало. Предупреждать его о том, чтобы он оставил последнего живым, не пришлось. Короткий замах и удар ногой в затылок быстро утихомирили преследователя. «Даже удивительно! Как ты мог считаться лучшим?» С усмешкой в голосе произнес тот, даже не обернувшись в мою сторону. «А тебя никто не просил убирать моих». Огрызнулся я и спрыгнул вниз. «Перенай его, обыскаем трупы и валим. Нужно понять, что у них за защита такая от пуль. Берем все, даже если это кажется совсем бесполезной штукой». «Не учи!» — прилетел ответ Лема из кустов. «Лучше своих осмотри, быстрее дело пойдет». «Нет, надо было тебя лупить в детстве почаще», — вздохнул я, но тем не менее отправился осматривать того, что убил Тихий, когда тот пытался обойти меня по левому флангу. Не задумываясь, покидал все, что удалось на нем найти в мешок, и пошел обирать следующего покойника. Вскоре мы уходили дальше вглубь леса и вели с собой языка, а у меня прямо руки чесались. Так хотелось поскорее допросить его и разобраться в действии защитного поля».